Глава двенадцатая. Да, это еще одна потрясающая новость. Сколько же их уже случилось за последние несколько часов? Просто мозг взрывается. Через храм можно не только переходить на другие планеты, еще и время прибытия поменять возможно. Настоящая профессиональная машина времени. Куда-то Муэлсу. Ну, так уверяет нас Олег. А я не вижу смысла ему врать пока я перевожу слова Норлю и вижу его потрясённое лицо. Так это и на мою планету можно попасть в прошлое, только и может он спросить. Теоретически, да, только нужно найти её среди многих тысяч других планет. И главное, есть ли такие храмы-скалы на ней? Без них ничего не получится, объясняя я приятелю смысл того, что понял сам из слов Олега. Норль сразу пригорюнился, понимая, что это почти невозможная задача найти его планету среди других, если он сам не представляет, как она выглядит из космоса. Да это даже к лучшему, а то разбежимся все по своим планетам спасать их и бросим нашу небольшую страну на произвол судьбы. Пусть хоть он останется здесь править и сражаться, тем более для него местная жизнь просто в удовольствие. Правда, без моего руководства не очень надолго все получится, стоит это откровенно признать. Тем более здесь Норли — великий мастер, и лихо командует сотнями и тысячами народа, является мужественным лицом нашего амбициозного проекта. А на своей планете просто не очень грамотный и бедный охотник. Правда, и я на своей тоже был не таким продвинутым героем, как сейчас. На Земле есть такие храмы? Спрашиваю я Олега и понимаю, что сказал глупость. Он это уже не раз мне повторил. Конечно, есть. Иначе как бы я смог узнать про них? Я сокрушенно киваю голову и понимаю, что немного поглупел в свете таких потрясающих новостей и нового знания про скалу. Меня-то никакие инопланетяне не забирали, не пересаживали мое сознание в чужое тело. Как, кстати, себя в нем чувствуешь? Очень уж ты на южанина похож, меняет направление разговора Олег. Ну, так себе, естественно. Я раньше был похож на тебя, теперь вот выгляжу как коренастый смуглый южанин. Здесь это не самый хороший вариант на севере. Скорее, это самый нехороший из всех возможных. Репутация у южан очень подмоченная, хотя других таких здесь я еще не видел, не считая одну уголовницу из Клипера. Поэтому официально у нас главный, великий мастер Ноль, потому что он похож на местных людей. Я же просто мастер, его советник. Но все ваши свершения, захват замков этого города под храмом — это лично твоя заслуга? Без твоей невидимости и тех же бластеров — «Вы не смогли бы провернуть это дело?» «Так я понял твой рассказ», — интересуется осторожно Олег. «Ты прав, не смогли бы. Только еще на нас надета суперброня космического пехотинца и боевое белье, которое тоже так просто не пробьешь. Это раз. Без нее тоже мало что получилось бы», — добавляю я. «Не хватает только наших высокотехнологичных шлемов от гангов для боев на поверхности захваченных планет. Однако они, в отличие от незаметной под обычной одежды брони, Выглядят слишком продвинуто для этих мест. Приходится использовать закрытые рыцарские шлемы, чтобы не словить стрелу или болт в голову. В меня уже прилетело здесь десяток болтов и стрел, несколько из них попали в шлем. Так что погибнуть мы с Норлем можем достаточно легко. Если бы у меня не оказалось умения незаметности, этих стрел и болтов была бы выпущена по мне уже не одна сотня, и какие-то из них точно нашли бы себе дорогу к моему телу. Регенерация у нас с приятелем прокачана по максимуму. Однако проверять, как будет из моей головы или тела выходить оставшийся там грязный наконечник, никакого желания нет. Это не беда. Я быстро научу вас ставить защитный купол, и эти проблемы отойдут на задний план. Отойдут, но только луч бластера купол не выдержит, — размышляет Олег. Все равно это будет очень кстати, так оградить себя от попаданий, тем более без использования шлемов. Очень уж в закрытых неудобно работать, не видно ничего нормально. Понемногу мы узнаем друг друга получше, через четыре часа сплошных разговоров, когда уже пора ужинать, договариваемся о совместных действиях по реализации наших планов на контролируемой сейчас территории. Значит, по твоим словам, Олег, тебе желательно провести здесь не меньше полугода, лучше даже больше, спрашиваю, в итоге я земляка. Совершенно верно, кивает он головой. Теперь мы идем ужинать на нашу кухню. Пора уже пришельцу вслушиваться в наши разговоры с остальными воинами, чтобы быстрее понять язык. Мы уже переодели его в зимние вещи Норля. Гардероб у того впечатляющий собран. Местные стражи были высокого роста и с солидной массой тела. Низенькие и довольно щедушные крестьяне не могут никак претендовать на эти вещи. Видно, кстати, по вашим воинам, что они не доедали сильно в детстве замечает Олег через некоторое время, посматривая по сторонам. Видно это по фигурам и лицам. Наверняка так оно и было. В центре королевства эксплуатация поставлена на высоком уровне, поэтому и восстание доведенных до крайности крестьян имело такой масштаб, соглашаюсь я. Так у вас есть союзники, у которых вы, правда, позаимствовали больше тысячи воинов? И как они к вам теперь относятся? Есть маршал Каменволь... Пара оставшихся при нем дворян и около четырех сотен воинов-крестьян при них. Мы отдали им два небольших замка и земли около них на прокорм. Правда, сколько сейчас у них воинов, мы не в курсе. Не поддерживаем пока отношения, — начинаю отвечать я. Как относятся? Да совсем не ласково. Понимают, что мы их просто нагло использовали во время захвата города-стражей и перехватили три четверти войска под свое управление. Однако враги у нас все равно общие. Поэтому сотрудничество вполне возможно. Также возможно, что дворян-начальников переманят королевские полководцы на свою сторону, пообещав много чего. Есть у них такие возможности через священников и дворянок в замках, с которыми, естественно, открыто сожительствуют командиры дворяне и крестьянских отрядов. «Правильно и тут рассчитываете», – кивает Олег головой. «Вполне реальный вариант. Поэтому выжившие после боев крестьяне или после измены командиров – Те именно из них, кому повезет выжить, уйдут к нам. Останется их сотня или две. Все будет на пользу именно нашему маленькому государству, добавляю я. Получается, что вы довольно эффективно и местами коварно использовали все имеющиеся вокруг возможности, чтобы улучшить именно свое положение в новом для вас мире, констатирует землянин. Да, Олег, учитывая, что мы в этом мире с последнего месяца осени, а сейчас середина зимы, то мы за пять неполных месяцев очень постарались и уже сделали большой задел на будущее, подтверждаю я. Думаю, что сделать больше уже невозможно. «Ну что же, интересно будет попробовать вам помочь в благом деле», — говорит он. «Можете на меня рассчитывать в вашем построении нового общества?» «Вот и отлично. Я показываю Норвелю, что Олег остается с нами и будет нам помогать». «Приятель тоже радуется», — хлопает землянина по спине, — и обнимает потом изо всех своих немалых сил. Впрочем, Олег ему в силе не уступает, что по удивленному лицу Норля хорошо заметно. Видишь, как он радуется? Да, хорошо на себе чувствую это дело, растирает запястье мой земляк. А что ты еще можешь делать, кроме того, что инициировать нас и научить магию? Я, кстати, не вижу твой уровень. Значит, он выше, чем у меня. — Давай подумаем, что я могу сделать, — рассудительно говорит Олег. А про уровни, значит так. У меня сейчас шестые по физической силе, энергии и магии. Увидеть ваши я не могу. Такого навыка у меня нет. Понятно. У меня тоже шестые по силе и энергии. По магии 8.32. Однако я ничего не умею. У Норля то же самое по силе и энергии. И всего 2.32 по магии. Необыкновенно высокий у тебя уровень для неинициированного. Это же четвертый уровень по шкале в храме. У Норля первый, что вполне понятно и нормально. Получается, что на рубке зомби вы так прокачались по физической силе и энергии? Ну, у Норля в мире не зомби оказались, просто какие-то чокнутые убийцы. Однако все примерно так же было. Я же и до апокалипсиса был мастером спорта по фехтованию, поэтому мне оказалось гораздо легче прокачиваться по правилам захватчиков. Поэтому они забрали мое сознание одним из первых. Ну что же... «Так, самое первое, я могу лечить раненых после почти любых ранений. Скажем так, возвращать из чертогов смерти. Могу лечить вообще любые болезни», — начинает Олег. «Ого, это очень круто», — признаю я. «По невидимости тоже немного умею. Однако до тебя мне далеко. Махать так мечом не могу, однако на копье не уступлю. Могу определить отраву в еде без проблем». Могу бить маной очень сильно, буквально раскидывать толпы вокруг себя. Могу пускать огненные шары, вот только удар молнии еще не освоил до конца. Но самое главное для вас и вашего дела, это то, что я прожил в таком же средневековье два раза по два года, и что вы думаете, я там прогрессорствовал? Интересно, что? Переспрашиваю я. Имена производства арбалетов. Гораздо сильнее ваших, проще и дешевле. Так что с этим делом я могу помочь без проблем. «Думаешь, что именно они нам помогут?» Удивлен я все же немного. «Смотри, я подготовился перед уходом и сделал краткий сборник по технологиям для производства огнестрельного оружия, того же пороха, взрывчатки и еще много чего. Как запустить электричество и плавить металлы, и еще всякие прогрессорские штуки. Однако это все дела на долгие годы постоянного прогресса в стабильном государстве. У вас пока ситуация близка к критическому выживанию». Да и полгода, на которые я рассчитываю здесь остаться, это слишком небольшой срок для производства всего, кроме мощных и дальнобойных арбалетов. Если вооружить половину ваших людей такими машинками с неограниченным запасом болтов к ним, никто не сможет вам противостоять. У короля есть пушки. Впрочем, ты прав. Тот же порох просто поджечь импульсом бластера, да и к пушкам с моим умением нетрудно подобраться поближе». Норль тоже сможет сильно издалека взрывать пушки импульсом бластера. Теперь вопрос, Сергей, к тебе. Видно, что ваши бластеры гораздо технологичнее и круче моей самоделки. Сколько у вас клим зарядов? Вопрос прямо в корень, Олег. Да, мы ограничены в боезапасе. Вместе со спрятанными около ботика у нас примерно на 200 выстрелов боекомплект остался, признаю я. Понятно. У меня зато боекомплект не ограничен». Правда, мой бластер работает на других физических принципах. Хорошая новость. сражение так не выиграешь. Однако командиров противника вполне можно расстрелять. Правда, в этом мире довольно влиятельная церковь. Она, понятное дело, будет на стороне власти и просто проклянет за такое использование дьявольского оружия всех нас. Да, это так и будет. Поэтому предлагаю вам мои знания по производству арбалетов которые смогут несколько десятилетий помогать вашему государству оставаться на плаву. И кое-какие идеи по огнестрелу, чтобы оказаться впереди планеты всей в этой теме, подводит итог разговором Олег. Все, пора мне с Норлем пообщаться тоже наедине. Есть нам что обсудить. Лично провожая Олега в свой дом, размещаю в комнате для охраны пару своих телохранителей, чтобы ему никто не мешал. Да, сегодня моя жизнь внезапно очень сильно изменилась. «Если Олег сможет нас доставить на Землю, да еще перед апокалипсисом сильно загодя, это же какие варианты передо мной открываются? Ведь мы же с ним всю планету можем спасти от миллиардов смертей».